Глава 29. Январь 640 года окрестности Пелузия. Айсын вглядывался в предрассветную тьму. Вглядывался и вслушивался. Арабы должны погнаться за обнаглевшими до крайности нубийцами. Иначе просто не могло быть. Игра затянулась. Белузии в осаде уже месяц, и арабы не собираются снимать ее. Летучие отряды легкой конницы устраивали обстрелы, находя бреши в графике патрулей. Этих брешей с каждым днем становится все меньше. И все чаще конницу египтян прогоняют от лагеря прочь, не давая приблизиться на расстояние выстрела. Впрочем, арабы, конечно, двужильные, но они не могут не спать целыми ночами. Они не могут безостановочно патрулировать огромный лагерь. И они должны что-то есть. Тут в округе еды нет, а значит, запасы проса, фиников и сушеного мяса скоро должны закончиться. Старик Амар не станет посылать за едой в Палестину. Он не захочет унижаться перед Муавией. Он должен взять ее здесь, как положено воину. Но он пока медлит. Опытный воин понимает, что отряды, которые пойдут за зерном, просто перебьют поодиночке. Каменистая желтоватая земля была сейчас покрыта сочной травой. Ведь Нил только-только вошел в свои берега, напитав влагой прокаленную солнцем пустыню. Заросли акации, которая только и выживала в этих суровых местах, укрыли своими ветвями немалый отряд. «Это дерево всегда росло вдоль вади» сухого речного русла, что наполнялось только во время редких здесь дождей. Это лишь для пришельца пустыня ровная, как стол. Она изрезана балками, каменистыми оврагами и следами ручьев, что текли здесь когда-то. Тут и там разбросаны урочища неприхотливой местной растительности, которая жадно тянет воду, пытаясь напиться впрок, чтобы пережить палящее лето. И таких урочищ здесь была уйма и все они пестрели яркой густой зеленью, такой чужой и редкой в этих неприветливых местах. Тут-то в трех милях от Пилузия и ждал конный отряд под командованием турматарха Айсына. Он пошел в этот рейд сам, пытаясь понять нового врага, незнакомого, умелого и бесстрашного. Легкая дрожь земли передалась Айсыну через гладкий шелк конских боков. Скачут! Он поднял руку. Две сотни всадников болгар вскочили на коней, натягивая луки. Они ударят в тыл арабам, которых свяжут боем полсотни нубийцев. Таков был план, и этот план осуществился прямо сейчас. Нубийцы, которые подошли к самому урочищу, повернули вдруг коней и с истошным визгом бросились на арабов, потрясая копьями. Рано, сказал сын, удерживая своих всадников. Рано. Рано. Вперед! Две сотни болгар вырвались из зарослей, натягивая луки. Их стрелы полетели в арабов, и те начали валиться под копыта собственных коней. Полусотня мусульман, вооруженных копьями и мечами, не соперник двум сотням болгар и нубийцев. Луков у них было мало, да и били арабы из них куда хуже, чем люди степи. Айсын в короткой кольчужной безрукавке едва уклонился от удара копья, которая лязгнула железом по железу, и рубанулся с из замотанного в бурну с всадника с горящим нездешним блеском глазами. Всадник, боюкая разрубленную руку, упал на гриву коня, а лицо его стало серым с землистым оттенком. Рабам не продержаться. Уж слишком их мало. Веселый пьяный кураж затянул Айсына глубь схватки, где он... Потомок многих поколений степных аристократов рубил, топтал и колол. И лишь конские бока, которые вновь передали его коленям дрожь земли, заставили его повернуть голову. «Отходим!» — хрипло заорал он. «Быстро! Быстро!» Лава арабских конников полумесяцем охватывала поле боя. И Айсын с горечью осознал, что это не он готовил засаду. Засаду готовили на него. И он видел абсолютно ясно, что его две сотни сейчас просто втопчут в землю, потому что... Потому что он просто молокосос и самоуверенный дурак, который посчитал себя умнее, чем он есть на самом деле. Именно эта мысль мучила его, когда полумесяц врезался своим центром в толпу болгар, многие из которых в горячке и не заметили, что попали в западню. Крылья же полумесяца начали разворачиваться вперед так, словно хотели задушить воинов Египта в своих объятиях. Уходим! «Уходим аралай сын снова дернув из колчина лук. У них всего один шанс. Всего один. Только в этом люди степи превосходят людей пустыни. Его слышали единицы. Только те, кто был рядом. Огромная масса людей и коней разворачивалась медленно слишком медленно, скованная боем с полусотней смертников-арабов, многие из которых уже попали сегодня в рай. Многие из них сегодня стали мучениками, чтобы не дать уйти врагу. Кое-кто из воинов айсынов ввязался в сражение, уже понимая, что это бессмысленно. Они гибли на глазах, потому что арабы бились умело и зло. Легкая конница редко вступает в ближний бой. Ее оружие лук и стрелы. У самых богатых всадников есть меч с клеймом мастера лотера, у состоятельных – клинок местной выделки, а остальные обходились обычной булавой. Булава зачастую была просто выточенной из крепкого дерева дубинкой. А потому, когда ударили арабы, то лишь резвость коня могла спасти такого воина. сын повел остатки своего отряда на прорыв, засыпав стрелами фланг арабского войска то самое острие полумесяца, которое вот-вот готово было замкнуть кольцо окружения. Там сзади еще отчаянно резались нубийцы, которые надели на руку легкие круглые щиты. Они не смогли уйти, волны врагов уже захлестнули их. Свирепые жилистые парни в бою на копьях не уступали арабам, но их кони были куда хуже. Коренастые кобылки-мусульман — Немыслимо резвые и выносливые, с задорно поднятыми хвостами, наскакивали на них, слепо повинуясь хозяину, а потом отпрыгивали в сторону, не давая ответить. Чудно. Арабы не любили воевать на жеребцах. Но и этому было свое объяснение. Кобыла, как и любая женщина, куда выносливее мужчины. А потому арабы, искушенные в искусстве такой войны, измотали отважных нубийцев, перебив их всех до единого. Перебили они и болгар, которые не успели ускользнуть вовремя, и не меньше сотни их было изрублено, пока и сын собирал остатки своих людей. Огромная масса всадников уже разворачивалась в его сторону, выстраиваясь для погони. Арабские лошади, куда резвее и выносливее степных коней, непривычных к сухому воздуху и песку забивающему нос, они не дадут уйти остаткам его отряда». «Держать двадцать шагов!» — крикнул Ай-сын. «Уходим на юг!» «Почему не по руслу старой реки?» — удивились воины. «Мы же шли там! Там нас уже ждут!» — крикнул Ай-сын, спуская тетиву лука в самого первого всадника, который приблизился на расстояние выстрела. Рубаха из домотканой верблюжьей шерсти плохая защита от стрелы и всадник упал на круг лошади, всплеснув руками, словно в удивлении. С такого расстояния сын степи не промахнется, даже если ему придется развернуться назад, стреляя на полном скаку. Арабы так не умели, и это была последняя возможность уцелеть. Болгарские всадники уходили в сторону от той дороги, по которой пришли. Они пойдут по широкой дуге, подпуская арабов на расстояние выстрела. Те уже выстроились для погони, поставив вперед всадников на самых резвых конях. Они измотают болгар, навязав им свой темп. А потом из арьергарда подтянутся те, кто берег своих коней, и гонка начнется снова. Те же, кто до этого шел первым, шел в тыл, давая лошади отдых. Три-четыре таких волны, и кони болгар просто падут от усталости. Это понимали все. И все знали, что нельзя допустить две вещи. Нельзя позволить прижать себя к зарослям у реки и нельзя позволить загнать себя в русло в аде, по которому они пришли. Айсын оказался прав. Там, уложив своих верблюдов, уже стояла на одном колене пехота, подняв копья. Так с незапамятных времен делали римские легионеры, когда ждали своей очереди пойти в бой. Так делают и арабы, которые стояли с римлянами в одном строю сотни лет к ряду. Десять шеренг ветеранов для легкой конницы совершенно непроходимы. Ведь отстрел защищают большие плетенные щиты, а грудь обезумевшего от скачки коня примет острие копья, которое воин упрет в землю. Но даже это случается исключительно редко. Лошади болгар, увидев лес копий, просто начнут замедлять ход, не слушая всадников, а в это время сзади подойдет конница арабов и раздавит их своей массой. Воинам Египта не уйти с сухого русла, потому что стены его почти отвесны. Именно эта картина ярко вспыхнула в изуродованной голове потомка многих ханов, и он повел своих всадников кружным путем, сберегая дыхание коней. Двадцать шагов. Держать на расстоянии выстрела, не ближе, и бить наверняка. И пусть великое небо спасет сегодня своих сыновей, они принесут ему богатые жертвы, если останутся живы. В то же самое время Братислава Рождество и Новый год с каждым разом отмечали все веселее и затейливее. Если раньше все сводилось к банальной пьянке и набиванию брюха, то теперь в городе появились скоморохи, мимы и даже бродячая труппа индусов, которая приехала с гастролями из Александрии. Бедолаги, которым надо было как-то жить, собрались в труппу и поехали на гастроли, собирая по пути все ярмарки, боярские усадьбы и даже купеческие свадьбы. А как они могли пропустить Новый год в столице, когда мающиеся от зимнего безделия горожане так охотят до зрелищ? Здание театра, который все еще был деревянным, не пустовало ни вечера. Сегодня давали трагедию. Завтра народ валил на выступление йога или факира, а послезавтра полуголые танцовщицы соберут полный зал и зажгут под жадными взглядами вожделеющих экзотики бояр и купцов. Так они рассчитывали дотянуть до лета, чтобы потом, поднявшись вверх по Дунаю, посетить Вену, Драгомиров и Новгород, где как раз целый месяц будет бушевать большой торг. Этот год станет особенным. Впервые специи пойдут из Индии, минуя старинные пути. Не получат своих обычных доходов Персия, не досчитаются своих денег купцы из Йемена и Мекки, изрядно потеряет казна Константинополя, ведь именно там раньше оседали главные потоки пряностей, а вовсе не в Александрии, как теперь. Именно Александрия на глазах становится главным перевалочным складом заморских товаров, а вовсе не столица Ромеев, как раньше. И такие тектонические перемены в потоках специй и золота не останутся незамеченными. Ну год, ну два, ну три, а потом «Даже до самого недалекого дойдет, что с этим нужно что-то делать». «Думается мне, государь, что мы пытаемся проглотить кусок больше рта», хмуро сказал Званимир, а Горан согласно кивнул. Он тоже умел анализировать поступающую информацию. «И за меньшие войны начинали», кивнул он снова. «Еще года два, и Ираклий на нас пойдет. У него просто выбора не останется» а потом арабы ударят всей силой, — поддержал Звонимир. Им этот канал как кость в горле будет. Там же все купцы разорятся. От Йеменской Аданы до Антиохии. Халиф не потерпит этого. Он не для этого весь Восток в один кулак собрал. Серьезный разговор в очередной раз прервал грохот двери, которую распахнула торжествующая княжна Видна, что стрелой подбежала к отцу, оставив няньку бледнеть у входа. — Опять! — укоризненно посмотрел на служанку Самослав, обнимая пятилетнюю дочь, вцепившуюся в него мертвой хваткой. — Прости, княже! — белыми от ужаса губами прошептала баба. Князя она опасалась не слишком, а вот боярина Горана, сидевшего тут, перепугалась до да колик. Да разве ж удержишь ее светлость? Но чисто парду с охотничий бегает. Не угнаться за ней никак. — Ладно, — махнул князь рукой. Он уже привык к чудачествам дочери. — Свободно. Я ее сам к матери отведу. Вот ведь не поседа. — На горку хочу, — громко сказала княжна, не обращая внимания на бояр хмыкающих в усы. — Ты обещал, что на санках меня покатаешь. — Давай тебя мама покатает. Совершенно серьезно спросил Самослав. «Я занят немного». «А, дочь?» «Ты обещал!» Возмущенно посмотрела на него видно. Огромные голубые глазищи, непонятно как поместившиеся на ее кукольном личике, выражали недоумение и обиду. «Тебя молния убьет, если не пойдешь. Мама говорит, что тех, кто обещает и не делает, молния убивает. Я не хочу, чтобы тебя молния убила. Я хочу живого тебя» медовое пирожное и покататься на санках». «Тогда сиди тихо, как мышка», — серьезно сказал ей Самослав. «Если до конца разговора не произнесешь ни звука, мы пойдем с тобой на горку». «Угу», — промычала княжна и крепко прижалась к его груди. Это была их игра, и ее правила она знала. Она не скажет теперь ни слова и не пошевелится даже, чтобы не помешать серьезному разговору. «Ираклий никуда не пойдет», — покачал головой Самослав, вернувшись к беседе. «А вот арабам да, этот канал не понравится. Им придется либо всей силой обрушиться на Египет, либо проложить сухопутный коридор в Индию через Парс и Макран. Наша задача — направить их именно по второму пути». «Морем путь дешевле и быстрее, государь!» Испытующий посмотрел на князя Званимир. «Да и Персия еще сильна!» «У нас выхода нет», — покачал головой Самослав. «Если отдадим Египет, наши внуки будут арабов под Братиславой встречать. Они усилятся неимоверно. Через пятьдесят лет и все море под ними будет, а мы снова нищими лесовиками без торговли станем». «Да быть того не может!» Звонимир откинулся на спинку стула, не скрывая изумления. — Халиф Умар говорит, что человек в море все равно, что червь на доске, несущийся по бурной реке. — Ему на смену придут другие, — пожал плечами Самослав. — Не такие, как он. Продуманные, жадные, радеющие больше о заработке, чем о вере. Умар, что ни говори, свято верит в то, что делает. Вы понимаете, почему арабы побеждают? — Не слишком, государь поморщился Званимир. «Ничего в них такого особенного нет. Халит Ибн аль валит как полководец, необыкновенно хорош был, но его больше нет, а натиск арабов все равно продолжается. Они колотят ромеев с перцами в хвост и в гриву». «Любая идея, — пояснил князь, — даже самая странная и непривычная оживает, как только люди становятся готовы за нее умирать. Понимаешь, Зван?» Мусульмане готовы умирать за то, во что верят, и потому побеждают. Может, боярина Диметрия в Египет послать? Испытующий посмотрел на князя Горон. Там не все гладко, княже. Если пошлем туда Диметрия, то это будет победа Диметрия, отрезал Самослав. Мой сын наследник, ему править. А значит, и побеждать должен он сам. Тебе видней! согласились бояре. Но своих людишек мы в Александрию все равно пошлем. Человека 3-4, Мы их там чиновниками поставим. Там много еще нестроений, государь. Особенно в войске. Египтяне с ромеями грызутся. Даны простых людишек обижают. Много жалоб поступает на их самоуправство. Наглеют северяне. Чувствуют, что нужны нам. Так что пошлем туда людей. Посылайте, кивнул князь. У меня на сегодня все. Пойдем, дочь. Я тоже к книги не иду, государь, сказал Горан. — Служанку она заказывала, так я ей целых двух нашел. Чистое золото, а не бабы. Ну, нашел и нашел, равнодушно ответил князь. Мне-то зачем про это рассказываешь? Так это именно этих баб мы по твоему поручению искали, ответил старый боярин, когда они шли по коридорам дворца. Всю Тюрингию перетрясли, Баварию и Норик. Мои люди задницы до маслов сбили, пока нашли их. Эти, что ли?» Князь удивленно посмотрел на двух здоровенных женщин ростом чуть повыше его самого, что переминались с ноги на ногу у входа в покое княгини Людмилы. Однако мать и дочь надолго притянули его взгляд. Высокие, крепкие, кровь с молоком, довольно приятные на вид». Матери чуть больше тридцати, дочери лет пятнадцать-шестнадцать. Простоволосые, с крупными натруженными ладонями. У обеих румянец во всю щеку и арбузная грудь, рвущая тугую ткань рубахи. «Ну, пойдем, что ли?» — хмыкнул Самослав, когда обе женщины склонились перед ним. У него родилась интересная мысль. Он прошел в покое жены, занимавшей целое крыло дворца. Служанки и няньки, встречавшиеся по дороге, застывали на месте, присев в поклоне и щипком приподняв подол платья. Улрики и Леотхайц с изумлением оглядывали женщин в белых чепцах, застывших в одинаковых позах, словно неживые, и изрядно заробели. А когда вошли в покое княгини, то заробели еще больше. Не каждый день увидишь, как стены комнаты затянуты обоями из переливчатого, расшитого цветами шелка. Они и платьев-то таких красивых сроду не видели. А тут стены. «Государь, муж мой!» Людмила склонила голову, не поменявшись в лице. Ледяную правильность ее черт часто искажали чувства. Она не пускала их наружу, делая это лишь изредка и не при посторонних. «Я дочь привел», — сказал Самослав. «А Горан привел новых служанок». «Я просила одну». Удивленно посмотрела на женщин-княгиня. На ее лице появилась задумчивость. «Я помню тебя. Ты просила богиню, чтобы она вернула тебе сына. Богиня вернула мне его». Преданно посмотрела на нее Улрике. «Ты коснулась меня, и она вернула мне моего мальчика. Позволь служить тебе, госпожа». «Что в тебе такого, чтобы я приблизила тебя?» Людмила чуть наклонила голову, изучающе разглядывая женщину, которая едва доставала до подбородка. Вместо ответа Улрике подошла к столу, на котором стоял серебряный кубок. Она сдавила его в кулаке и чуть погодя разжала ладонь, демонстрируя уродливый комок металла. «Да что ты творишь, глупая баба!» Горан даже крякнул от огорчения. Зато князь расхохотался в голос, разглядывая изумленное лицо жены и расстроенное старого боярина. Он так долго искал служанку, а она, дура такая, княжью посуду портит. Она мне подходит. К Людмиле вернулось самообладание, а лицо вновь стало неподвижным, словно прекрасная маска. Именно такой ее и видели горожане, отождествляя с богиней. «А ты так сможешь?» Князь, утирающий слезы, посмотрел на смущенную Леотхайт. Та зарделась и мелко кивнула в знак согласия. «Кубок мне притащите!» — крикнул князь, и когда его принесли, протянул девчонке. «Давай!» Леотхайт смяла кубок в неряшливый комок, но князь больше не смеялся. Его лицо стало задумчивым, словно он вспоминал что-то. «Грамотно!» — спросил он у девчонки. Та отрицательно покачала головой. «К себе ее возьмешь», — сказал он Людмиле. «Полдня у тебя служит, полдня учится». «Чему учим, княжа?» — уточнил Горан. «А помнишь, как добрята учили?» — спросил Самослав. «Вот прямо так и учите. В школу ее поздно отдавать, да и не нужно это. Грамматика, история, география, медицина. Немного риторики. Вот прямо завтра и приступайте». «Не будем время терять, у нас его и так немного». «Ах, да, да. Научите ее из лука стрелять и на живому бою. Хотя бы основам». «Да когда же она мне служить-то будет?» Безмерно удивилась Людмила. М «Да, действительно, когда?» Задумался князь. «Не успеет. Значит, жена моя, сегодня ты возьмешь только одну служанку. У тебя их и так табун. Легче пехотную такму прокормить, чем все это бобью Он развернулся и пошел на третий этаж, отпустив ладошку дочери. Княжну видно оставлять одну было нельзя. В прошлый раз это закончилось пожаром. В голове князя вновь крутилась одна интересная комбинация, которая поможет решить сразу несколько проблем. И в настоящем, и в будущем. В очень далеком будущем.